Глава 420. Вдали от дома. Так это дора, но что за херня с его ценой? Глубокая тень, упавшая на лицо Ворона, как никогда точно отображала его текущее состояние. Он был разозлён, очень сильно разозлён. Разозлён на своё невезение. Камень Дора, цена 1 золотой. Сука. Парень прекрасно помнил, сколько денег потратил на приобретение подобных камней. И пусть этот был всего лишь белого цвета, но лежавшие рядом красные и желтые стоили ненамного дороже. «Десять тысяч! Десять! Если я узнаю, что они покупали эти камни здесь, убью этих ублюдков!» С силой сжав камень, разбойник пообещал себе это. Но беспокойный крик продавца отвлек его от убийственного настроя. Хотите уничтожить товар милости прошу, но золото вперёд, иначе я позову стражу. Простите, Уилв привёл мысли в порядок и улыбнулся. Красивые камни. Думаю, было бы неплохо подарить их своей матери. Она любит подобные красивые безделушки. Как много их у вас. Хочу сделать ей подарок. О, мамы, это святое. Во взгляде мужчины появилась мягкость. Если так, то готов продать все свои камни с небольшой скидкой. Идёт «Так их у вас много?» «Немного, но твоя мать будет довольна!» Собеседник, по-доброму улыбаясь, откинул ткань и показал несколько забитых камнями ящиков. «Достаточно?» «Ого!» Уилл вправду был удивлен и, стараясь не бередить душевную рану от бессмысленной потери большого количества золотых, приступил к торговле. «Неплохо!» Ещё раз взглянув в инвентарь, где лежали только что купленные 205 камней дора, Ворон довольно улыбнулся. Если считать те, что он приобрёл на аукционе, всего у него было 297 штук подобных энергоёмкостей, которые, если и не помогут ему самому, то точно пригодятся товарищам. Спустя ещё полчаса блужданий по городу, он и Роуэл наконец-то оказались у небольшого двухэтажного дома, вокруг которого росла ухоженная зелёная изгородь, а также стояла стража из воинов с копьями и мечами. Ты ещё пожалеешь, Лакас, это был последний раз, когда я просил тебя. Грозный, широкоплечий мужчина, выходящий из дома старейшины, что-то злобно крикнул в закрывающуюся перед лицом дверь. И резко развернувшись, спустился с крыльца, гневно взглянув на идущих навстречу людей. Своえて с дороги. Его украшенное шрамами лицо и руки создавали образ сильного и опасного бойца, успевшего не раз побывать на грани жизни и смерти и прошедшего через множество сражений. Прищурившись и неторопливо пропустив мимо столь безрассудного человека, разбойник плавно достал бинокль и держа его в руке, активировал идентификацию. Из-за того, что расстояние позволяло не рассматривать того через линзы устройства, парень смог, не привлекая внимания, ознакомиться с его информацией. Имя Шрик-наемник. Уровень 182-й. Здоровье 215 тысяч. Иммунитет. Провокация 78%. Яд 81%. Магия льда 44%. Слабости. Скрытые атаки 17%. Критический урон 46%. Ловкость. м ловкость Уил ещё раз взглянул на эту строку и, убедившись, что действительно видит это слово без каких-либо процентных значений, недоумевающе склонил голову. Но, подумав немного, парень понял, что в этом нет ничего удивительного. Разумеется, если кто-то не станет качать какой-то стат, у него будет соответствующая слабость. Неудивительно, что он выглядит таким массивным. Похоже, он в основном вкладывается в развитие силы и выносливости. Вы кто такие? Раздался голос одного из солдат. Воины, стоявшие с двух сторон от крыльца, наконец-то решили среагировать на новых гостей, сосредоточив на них пристальные взгляды. Путники, которые хотят вернуться домой, стражник по имени Нурсат сказал, что все вопросы касательно телепорта нужно обсуждать со старейшиной. Поэтому мы здесь. Ждите. Охранник, услышав причину, качнул головой, словно ему было жаль гостей, и зашёл внутрь. Но не прошло и 10 секунд, как тот вернулся, кивнув в сторону незакрытых дверей. Можете пройти. Спасибо. Неважно, кто перед ним. Уилл продолжал оставаться вежливым с любыми жителями этой деревни, и не потому, что боялся кого-то разозлить, а из-за того, что кто-то из них обладал знаниями о блокираторе. Пока он не выяснит, как и кто их производит, стоит быть осторожным в своих словах и действиях. Оказавшись внутри, ворон и роуль, которая, казалось, стала тенью разбойника, сразу же заметили стоявшего мужчину, склонившегося над столом и рассматривающего какие-то бумаги. Рядом, на простом железном подносе, выстроились глиняный чайник и небольшие кружки, при взгляде на которые можно было сказать одно – либо их владелец не богат, либо же богат, но не хвастлив. Хозяин дома был прост в одежде и совсем не излучал энергии властного лидера. Скорее, он казался обычным чиновником. Когда старейшина увидел гостей, в его взгляде мелькнуло удивление, и он, положив свитки, вышел им навстречу. «Приветствую вас, меня зовут Лако Цзэань!» Взгляд его остановился на вороне. «Я ощущаю от вас энергию короля, но не могу понять, какой страны вы правитель!» «Надо же!» Уилл не ожидал такого. Он уже давно разобрался, как работает аура короля, и научился отключать её, поэтому слова главы Лакомао заставили его удивиться. Вы смогли уловить это? Что ж, вы правы. Меня зовут Белый Ворон, я король Адамороны. Адамороны? То, как он это произнёс, давало понять, что мужчине незнакомая эта страна, и последующие слова лишь подтвердили это. Этот старый хрыч Ломаниель ещё жив? Вы знаете королевского старейшину? «Разумеется, этот ворчливый эльф часто бывал в нашей деревне». «О-о-о!» Разум Уилла испытал шок, так как услышанное шло вразрез с тем, что ему говорил старик. «Я, конечно, уважаю старость, но он будто специально злит меня», — мысленно пробормотал разбойник. Парень прекрасно помнил, как Ламониэль отказывал в какой-либо помощи королевству, ему лично ссылаясь на то, что не может покинуть пределы башни из-за данного когда-то обещания. Благодаря мистической тьме он знал, о каком обещании шла речь, и принял это, но оказалось, что старик все же покидал страну. Конечно, можно было понять его нежелание помогать ворону, так как уровень их отношений был весьма низок, но ведь тот нагло пользовался своей клятвой и врал прямо в лицо. Хотя не мне его судить. Думая о том, как много существ у людей он уже успел обмануть, Уиллу стало полегче от раскрытия правды. Простите, а как давно он был у вас? Хмм, пару лет назад, кажется. Из-за того, что с порталом возникли проблемы, путь до нас теперь приходится совершать пешком, поэтому я понимаю старика, не желающего ходить по пустыне. Он был ленивым, умным, но ленивым. Вот как. Но раз уж речь зашла о телепорте, не могли бы вы рассказать, что именно произошло и почему он перестал функционировать? Мужчина вздохнул и, взяв со стола один из свитков, развернул его. Как оказалось, это была карта пустыни, вернее, её восточной части. Видите это? Он пальцем указывал на обведённую кругом точку, расположенную неподалёку от деревни. Но благодаря полученному оповещению от системы, Уилу не пришлось спрашивать, что она обозначает. Вы получили координаты места расположения подземелья Приют призрака мага. Как вы должно быть знаете, телепорт не может работать без мощного источника энергии. Телепорты были построены задолго до нас, и никто не знает, как именно они устроены. Но пару лет назад один могущественный призрак смог каким-то образом разобрать врата и украсть устройство, что питало их. Мы долго его искали и вскоре обнаружили его в Ологово. Но сколько бы мы ни пытались войти, его окружает мощный барьер, который не удавалось пробить даже спустя двое суток беспрерывных атак. Думаете, то устройство, что он украл, питает барьер? Не точно, но скорее всего так и есть. Что известно о воре? Он призрак, владеющий магией. Это всё, что я могу сказать. О, возникшее препятствие оказалось серьёзнее, чем мог предположить Ворон. Тогда где находится ближайший телепорт? Здесь? Это единственный крупный город на ближайшие 300 км от нашей деревни. Пальцем старейшина указал на изображение замка на карте, и разбойник, услышав цифры, прищурился, представляя, каких трудов ему будет стоить преодолеть этот длинный и полный сильных монстра в путь. Даже добираясь сюда, он сильно рисковал. Конечно, он мог бы в крайнем случае вновь использовать фаталиста, так как дебаф от использования демонической руки действовал всего две минуты. Но ему не хотелось испытывать удачу, которая пусть и была благосклонна к нему, но всё же не давала стопроцентной гарантии на успех телепортации. Ему ведь сильно повезло в том плане, что их не забросило куда-нибудь в жерло вулкана, так как роль в этом случае, скорее всего, была бы уже мертва. А помимо Лакомао, в округе есть ещё деревни. Есть, но в отличие от наших предков, кочевавших по пустыне, тем народам не повезло обнаружить врага телепортации. Значит, у нас два варианта, если мы хотим попасть домой: пробиваться через пустельных монстров или же попытаться забрать устройство у призрака. Так и есть, Лака скивнул и, посмотрев на Ворона, спросил: "Что будете делать, ваше величество?" "Внимание, вам предложено новое задание восстановление телепорта. Ранг уникальный.